Тонко умеет хранить тайну. Ведь не сказала же она, Вере Клавдиевне, кто разбил стекло в классе. Зря трясся Колька Удов. Тонко видела, как он влепил в окно мечом. «Ага, Удав!» — сказала тогда Тонко. «Вот я скажу, Вере Клавдиевне. Вот он и трясся, Удав. А Тонка промолчала. Она хитрая, Тонка. Иногда ей кажется, что она хитрее всех. «Пиши дальше», — говорит Анна строгим голосом,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 вырывает из тетрадки два чистых листка. И опять «Здравствуйте, незнакомая мне Лена». За окнами в соснах завывает ветер. Иногда слышно, как по ставням шелестит снег. Метель. Печь уже протопилась, и в открытую дверцу видно, как догорают угли. В доме тепло, мирно стучат ходики. Но от того лишь, что за окном метель, или от чужого письма в руках Анны, На душе у Тонки зябко. «Ах, если бы прочесть письмо!» Анна сказала. «Мала еще! То мала, то не маленькая, Ее не поймешь. Неужели она порвет письмо или бросит в эти догорающие угли, и Тонка никогда не узнает, что пишет отцу незнакомая женщина? Как Тонка ненавидит ее! Как хорошо было все до сих пор! Как они весело, дружно жили! Папа, мама, Тонка и Кузька!» Зачем она это разыскала папу? Наверное, хочет, чтобы папа бросил их с куськой и маму и женился на ней. Дура! Вот дура! Это самое грубое, что приходит сейчас тонкий на ум. Глаза тонки смотрят на фотографию в витрине. Тут, объединенные одной вишневой рамкой, карточки всей семьи. Вон тонко, когда ей исполнилось пять лет в белом платье с оборками.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 Еще не зная своей вины, Тонка замерла под его взглядом. Она словно сейчас впервые увидала своего отца во всех подробностях. Так бывает виден ночной сад, за окном, в яркой вспышке молнии. Тонка увидела отца, большого, плотного в плечах, с крупными морщинами на лбу и у рта. Увидела его мягкие, слегка поредевшие волосы, усталые, с красными жилками глаза.